Глава 13. А! -а, -а! Крик разносит по кабинету, отдаваясь эхом от стен. Надо же, помещение вроде небольшое, а звук затихать никак не хочет. Больно ему, видите ли, как будто мне щекотно было, когда вторая рука ломалась. Пусть спасибо скажет, что кадык не вбил до самого позвоночника. В Последний момент передумав и опустив ногу на локоть, дробя его к чертям собачьим. Не то чтобы я вдруг воспылал всепрощением, просто «ну, я уже разок убил», так толком не разобравшись и даже не попытавшись договориться, «человека». Вследствие чего проблем лишь добавилось. Но и не скажу, что так уж сильно боюсь сейчас новых проблем. Да, не хочется, не принципиально. Тогда чего я его решил не добивать? Да заткнись ты уже! Коротко размахиваюсь, бью ногой по голове лежащего на полу хозяина кабинета. Да-да, не по-дворянски это, и вообще лежачих не бьют. Так тех, кто не нападает, из-под тишка не трогаю. Сейчас, повторюсь, не тот случай. Вроде замолк. Булькает кровью из разбитого носа, но дышит. На всякий случай ногой откидываю злосчастную трость, чуть не послужившую причиной моей смерти подальше. Лучше бы вооружиться ею, но нечем мне держать. Левую руку не чувствую, а правая, похоже, все-таки сломана. Тупая ноющая боль распространяется от предплечья вверх. Пальцы не хотят сжиматься, сволочь в приступе раздражения снова пинаю поверженного хозяина, но в этот раз по ребрам. Так душу отвести. Особой злости уже и нет. Что там Илья болтал? Типа я мертвяк и пожиратель. Чувствую еще немного и. Нет, пожирателем-то не стану, но вот о зверею это точно. И уже никак меня не получится разжалобить, даже у Маши. Собственно, именно девушка и стала причиной, почему я чужу сейчас хозяина кабинета. Видимо, когда я вписался головой в лицо Ильи, заклинание, заморозившее ее в одной позе, спало, и она снова смогла двигаться. Вот только, вопреки ожиданиям, не бросилась разнимать нас, а уселась на диван и закрыла лицо руками. Эмоции, которые я почувствовал, и остановили от рокового для Ильи удара». Сожаление, желание остановить меня и в то же время понимание, что я в своем праве. Как-то так. Хотя это очень упрощенное объяснение. Передать всю гамму эмоций, бушующих в этой маленькой хрупкой и в то же время такой сильной девушке, передать словами сложно. Просто, просто я осознал, что этот Илья Богданыч дорог ей и не смог я его убить». Я ведь человек, в конце концов. Не этот самый пожиратель, высасывающий души людей и магов. Человек. Размышляя, что делать дальше, меряю шагами кабинет. На Машу смотреть не хочется. Не то, чтобы я на нее зол. Скорее огорчен и разочарован. Ну да ладно. Вон, отец, думаю, тоже мной не сильно доволен. После моих выкрутасов. Пить хочется, что прям вообще. Как назло вода, вот она. «На столе стоит. Только вот взять мне ее нечем. Просить девушку не хочу. Потерплю. Но черт побери, дальше-то что? Не знаю». В ловушке оказался и без каких-либо идей, как действовать дальше. Еще и эти видения. Илья понемногу очухивается, если судить по эмоциональному фону. Но не показывает, что пришел в себя. Лежит неподвижно, что-то замышляя нехорошее. Урод. Но вот зачем было на меня нападать? Я же просто хотел получить ответы на вопросы и объяснения необоснованной предъявы. А хозяину кабинета все не имется. Чувствую, как он напрягся, готовый к атаке. Ага, сейчас, погоди. В два шага разбегаюсь и всей массой приземляюсь на колено. Хруст и новый крик. Нечего тут. Марк. Тихий оклик Маши не сразу и расслышать можно из-за крика Ильи, корчащегося от боли на полу. У меня конкретно выбешивает. Нет бы лежать и ждать, пока я думаю, замышляет чего-то сволочь. На, ребра еще целые, так я это исправлю. А пока, чтоб еще чего не удумал, короткими, не злыми и не особо сильными пинками разминаю корчащиеся на полу тело. «Профилактику провожу, так сказать». «Марк!» Чуть громче снова зовет меня Маша. «Что?» «Не прерывая своего занятия, все же решаю откликнуться». «Прекрати, хватит». «В смысле хватит?» Наступаю на кисть здоровой руки Ильи, который он пытается что-то нащупать на полу. По голове больше не бью, он и так едва в сознании держится. Выключится и боль не будет чувствовать. «Не надо его бить». Так я и не бью. Пожимаю плечами и примериваюсь к бедру пока еще не поврежденной ноги Ильи. Я воспитываю. Марк, ну, пожалуйста. Что, пожалуйста, Маша, что? Прекращаю пинать потерявшего все же сознание Илью и спокойно поворачиваюсь к ней. Почему он вообще напал на меня? Я разве сделал ему что-то плохое? Всего лишь хотел, да и сейчас хочу, чтобы мне... Кто-нибудь объяснил, что происходит? Марк! Марк, Марк! Передразниваю. Я уже почти шестнадцать лет, Марк. Марк, послушай. В интонации Маши мелькает легкий испуг, который она тут же давит, сосредоточившись на чем-то. Жаль, мысли читать не могу, только эмоции. Очень мне интересно, что же в голове у этой девушки, которую я искренне считал своим единственным другом. «Нет, пожалуй, и сейчас считаю, но...» «Но уже не доверяю». «Ты же не такой, я знаю. Не злись. Успокойся, пожалуйста». «Не такой». «Внезапно я и правда успокаиваюсь, но и рука, пить хочется все сильнее». «Поморщившись, прекращаю бесцельное брожение по кабинету и усаживаюсь на стол», когда этого сидел Илья. «Не такой, это какой?» «Не пожиратель, так это я и без тебя знаю. Необычный человек – тоже не новость. В лет пяти каждый, кто был рядом, постоянно мне напоминал о том, что я импатементалист, и нужно быть максимально осторожным. Какой я? Не такой!» «Не злой, ты добрый, я же знаю». Маша что-то совсем угасает. Неуверенность приходит на смену сосредоточенности. Видимо, не ожидал, что я так резко успокоюсь. «Добрый?» Задумчиво мотаю ногами. «С чего ты это взяла?» «Ну, ты же всегда был ко мне добрый, это...» «Вот именно, к тебе!» «Ты думаешь, я жалею о тех, кто погиб при взрыве в твоем доме?» «Или о том ростовщике?» «Или, может, об убийце на заводе?» «Нисколько!» «Мне жаль дядю Мартына!» «Правда жаль!» «Жаль твою собаку, но...» «Я не добрый!» «Перебиваю!» «Маш!» мой единственный друг!» «Была!» «Почему была? А сейчас?» «А сейчас?» «Не знаю, Маш. Пытаюсь выдавить из себя улыбку. Я дружил с обычной девочкой, дочерью кожевника, а теперь... Вот ты говоришь, я не такой, а ты? Кто ты? Кто он?» Киваю головой в сторону все еще бессознательного тела Ильи. «Видимо, не рассчитал я немного с воспитательной обработкой». Ты не спеши, подумай и расскажи честно, кто ты такая, как связано с этими людьми и, пожалуй, это самое главное. Откуда ты так много знаешь про менталистов? Оказывается, я вообще ничего не знаю о тебе. И я... я не могу. Маша опустила голову вниз и вся сжалась, становясь еще меньше. В воздухе повеяло тоской. Почему? Мне... Мне нельзя об этом рассказывать». М -м -м. «И кто же тебе запретил? Единый?» «Ну вот чего она в самом деле?» «Нет, я». Голос, раздавшийся от двери, ведущей в коридор, заставляет меня подпрыгнуть на месте. Слишком неожиданно раздается. И главное, я не почувствовал вошедшего человека. Вообще, будто и нет его. Но не может же меня собственное зрение обманывать. «Человек есть, и я знаю его». Вот только меньше всего ожидал здесь увидеть. Кого угодно, даже отца или Акима, но не отшельника. Дядь Слав. Дедушка. Наши с Машей голоса звучат одновременно. Удивленно перевожу взгляд с дяди Славы, того самого отшельника-лекаря, на девушку и обратно. Что-то я совсем запутался. Ерофей, иди распорядись насчет комнат для этих двух. Дядя Слава оборачивается в коридор, отдавая распоряжение тому бугаю, который нас встретил, совершенно не обращая внимания на наши возгласы. — Пусть операционную подготовят и баню. Это он уже добавляет, оценив наш с Машей вид. — Да, красавцы. Отшельник в своем неизменном плаще с глубоко надвинутым на лицо капюшоном прошелся по кабинету и присел рядом с едва дышащим Ильей. «Внуча». Видимо, убедившись, что тому ничего не угрожает, дядя Слава выпрямляется и поворачивается в сторону Маши. Она при появлении отшельника вскочила на ноги, но так и не решилась к нему приблизиться. «Ну и что вы тут устроили? Я же просил присмотреть за этим оболтусом. А ты?» В его глазах мелькнули огоньки, а на лице проявилась легкая улыбка. «А, ладно». Машет рукой. «Дедушка, папу убили!» Маша нерешительно делает шаг навстречу мужчине, будто не зная, как себя вести. Дядя Слава же, подойдя к ней, просто сгребает ее в охапку и прижимает к себе, гладя по голове. «Я знаю, внуча, но теперь все будет хорошо. Я здесь. Прости, не мог раньше прийти. Что-то еще говорит, но я уже не слушаю». Пытаясь понять, что происходит, а Маша снова плачет. Навзрыт, вжимаясь в широкую грудь лесного затворника. А я чувствую, как меняются эмоции Маши. Уходит неуверенность, растерянность и напряжение. Она плачет, но с каждым мгновением ей будто становится легче и спокойнее. А про меня будто все забыли. Так и стою у стола, не зная, куда себя деть». «Что может быть лучше после тяжелого дня и не менее тяжелой ночи, которая все никак не заканчивается, чем хорошо натопленная банька?» «Наверное, ничего. Вот только не в моем случае. Это вот Маша, думаю, хорошенько попарится и погреется. У нее-то руки целые, в отличие от моих». «С появлением дяди Славы как-то все так завертелось, закрутилось, что я и словом ни с кем не перекинулся». Пока он утешал разрыдавшуюся Машу, в кабинет набился народ. Меня просто задвинули в угол, напрочь проигнорировав. Распоряжался всем Ерофей. Пара крепких мужиков положили на носилки Илью и куда-то унесли. После появилась женщина лет сорока, которая забрала Машу. Меня по-прежнему никто не трогал. Лишь дядя Слава, отдав какие-то распоряжения Ерофею, уже направляясь к той двери, через которую пришел Илья, кивком головы позвал за собой. Также молча мы прошли насквозь несколько комнат, в итоге оказавшись на улице, точнее во дворе. «Вот баня». Дядя Слава показал рукой в противоположный конец вычищенного до голых досок настила двора. «Там тебя встретят». «Дядя Слав, «Решаюсь все же открыть рот в попытке выяснить, что происходит». Потом, Марк, давай иди отмывайся. Надежду взамен твоего тряпья выдадут и ко мне в операционную проводят. Отшельник тяжело вздыхает. Там поговорим. О, потом, Марк, все потом. Извини, но воняет от тебя. Он чуть усмехается, будто в грибной яме выкупался. А с рукой что? Видимо, только замечает мои висящие плетьми конечности. разрезана. Я про другую. И так вижу, что перевязано, а уж в качестве шины использовать хранитель душ так и вовсе оригинально. Это не шина. Жгут нечем было затягивать. Меланхолично поясняю, отметив то, как мой стилет назван, но не став расспрашивать подробнее. Горечка боя уходила, и я с каждой минутой чувствую себя все хуже. Слабость возвращается». «А вторая?» Пожимаю плечами, сломанно думаю. «В смысле? И ты так спокойно об этом говоришь?» Он, В голосе мужчины мелькает беспокойство. «Сильно болит?» «Да нет, терпимо». Ну «Ладно, давай бегом в баню, отмойся, а потом ко мне в операционную». Дядя Слава, немного подумав, все же оставляет в силе свое предыдущее решение. «Если все это время терпел...» то еще десяток минут выдержишь». Но он уже собрался было уходить. «Так, хотя, подожди. Вот это я заберу от греха подальше. Повернись-ка». Чуть толкает меня в плечо так, чтобы я повернулся левым боком к нему. Безропотно подчиняясь, не видя смысла сопротивляться. Черт, я даже не замечаю движения, не говоря о моменте, когда в руке отшельника появляется почти такой же, как мой стилет». которым он одним движением срезает импровизированный жгут. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь его случайно коснулся. Свой стилет он уже убрал, а вот мой вертит в руке. Надо же, не думал, что он когда-нибудь найдется. Чуть дергает головой. Последнюю часть фразы я толком разобрать не смог. После того, как дядя Слава срезал жгут, кровь до этого не стоявшая в сосудах, рванула вниз по руке, вызвав приступ боли. Но лишь на короткий миг, потому что боль сменяется головокружением и тошнотой. Чтобы немного прийти в себя, поднимая голову в небо, там снова тучи и падает снег. Уф, вроде легче. А повязка, наложенная Машей, уже кровью пропиталась. Точно, Маша. Дядя Слав, а почему нельзя стилет брать? Чуть очухавшись, задаю вопрос. «Потому что он признает только одного хозяина, всех остальных убьет. Это непростой клинок». Задумчиво вертя мой стилет в руках, погруженный в свои мысли, отвечает он. «Хотя ментального мага усилит. Но такие, как ты, одаренные, редкость. А вы...» Мне плохо, но важно выяснить. Глядя на то, как абсолютно спокойно проверяет пальцем остроту лезвия, задаю еще вопрос. «Вы тоже менталист?» «Я-то...» Отшельник усмехается. «Ну, так с тобой не сравнить. Уклончиво как-то». «Значит, Маша тоже?» «Что тоже?» «Ну, она менталистка». «С чего ты взял?» «Она этим стилетом одного из напавших на нас проткнула». Совершенно спокойно выдаю информацию, которая меня обеспокоила после того, как я услышал о его опасности. И вроде жива. Как? Как давно это было? Отшельник разом стал серьезен и сосредоточен, и от него резко повеяло угрозой. Повернулся ко мне, и, кажется, в его глазах сверкнули молнии. Утверждать точно не буду, не в том состоянии. Может, показалось... «Не знаю, в полночь, может?» «Так, Марк, давай бегом в баню». Дядя Слава, до этого не особо спешивший, вдруг заторопился. «Там Арсений, поможет помыться и перевяжет. Потом ко мне». И тут же, отвернувшись, дядя Слава быстрым шагом исчезает за все это время так и стоявший открытой дверью, оставляя меня в одиночестве. «Понимаю, что ничего не понимаю». Стараясь не выключиться, медленно побрел в указанном направлении. Мысли едва ворочались, и я все не мог понять, кого же мне сейчас напоминает отшельник, оказавшийся не таким уж и затворником, будто бы совсем недавно видел. Наверное, это от слабости и ранений, да еще и головой ударился к тому же прилично. Удивительное дело, но сейчас я спокоен. Совсем недавно внутри этого постоялого двора «Меня хотели убить, а сейчас я совершенно спокойно иду без охраны и присмотра по двору». В голове никак не укладывается. На улице, несмотря на отсутствие луны в небе, не так уж и темно. Это из-за снега. Было бы лето, точно бы низги не сгинь, разглядел. Снег. Как вспышка в голове. Видение воспоминания. Точнее, воспоминания из того видения». Запомни, Марк, как бы тебе не было плохо и тяжело, этот клинок тебя защитит. Человек чуть запнулся, будто раздумывая. А теперь, Марк, слушай и запоминай. Видишь, сильные руки разворачивают меня вокруг оси. Тропинка. Там пройдешь, тебя уже ждут. Мама и папа. Глядываясь в вихляющий след меж деревьев, уточняя у сопровождающего. Да, мама и папа. Как-то печально вздохнув, подтверждает мои слова человек в плаще. Давай, беги и не оглядывайся только, хорошо? Там, в лесу, давным давно человек, вручивший мне клинок, дядя Слава. Пораженный пришедшей мыслью, застываю на месте в двух шагах от предбанника. Не знаю, чтобы я сделал, если бы в это время... Не открылась его дверь, и полоса света не упала, рисуя тропу. «Заходь, малой, чего встал? Выстанет же!» Потерянный механически переставляя ноги, иду на зов банщика, видимо, заждавшегося посетителя.